Введение. 1. В датировках и реконструкциях. Новая хронология состоит из двух основных пластов – датировок и реконструкций. Пласты эти неравноправны. Реконструкции в новой хронологии основаны на датировках, но не наоборот. Датировки являются доказательной частью теории, реконструкции – ее вторичной, предположительной частью. Подчеркнем, что мы занимаемся именно независимым датированием исторических событий, не опирающимися на какие-либо авторитеты. Иначе новая хронология была бы ничем не лучше общепринятой сегодня с Каллигеровской. Датировки в новой хронологии доказываются с помощью естественно-научных методов. В основном это, первое, разнообразная математика, статистические модели, как стандартные, так и специально разработанные для анализа хронологии. Второе. Вычислительная астрономия и математика-статистическая обработка астрономических данных. Конечно, существуют еще и физические методы независимого датирования, наиболее известным из которых является радиоуглеродный метод. Однако их реальное применение в древней средневековой истории сопряжено с рядом существенных трудностей. Конечно, приложив усилия, можно было бы преодолеть трудности, но в этом направлении ничего не делается. Более того, историкам удалось в значительной степени обуздать радиоуглеродный метод, направив его в ложенное псевдонаучное русло. В итоге пестрящие в современной исторической литературе ссылки на радиоуглеродный метод, который якобы все доказывает, не более чем лукавство историков. Вы видите, как он обычно применяется сегодня, радиоуглеродный метод ничего не доказывает. Математические, статистические и астрономические подходы к хронологии идеально дополняют друг друга. Методы математической статистики дают относительные датировки, то есть устанавливают относительный порядок исторических событий. Астрономические методы напротив дают, как правило, точные даты. Методы математической статистики применимы почти к любым данным, в том числе и сильно искаженным. Напротив, применение астрономии возможно лишь тогда, когда мы располагаем достаточно полными древними астрономическими описаниями, причем такими, которые способны сохранить свое датирующее содержание при искажениях и пересчетах относительная математико-статистические датировки и точные астрономические датировки, дополняя друг друга, в совокупности образуют новую математическую хронологию древности и средневековья, коротко говоря, новую хронологию. Неожиданно оказалось, что она резко противоречит общепринятой сегодня скаллигеровской хронологии. Отсюда следует, что скалликеровская хронология и основанная на ней общепринятая версия всемирной истории не верны. Хочется этого историкам или нет, но все здание нашей истории придется перестраивать заново. Вряд ли можно будет бесконечно цепляться за устаревшую схему 17 века, ошибочность которой установлена методами современной науки. Примечание. Смотри подробности в книгах Анатолия Тимофеевича Фоменко «Истину можно вычислить 400 лет обмана», а также в наших книгах НХЕ, ТЗ, Ерис, ВАД, Хрон-1, Хрон-3 и на нашем сайте chronologia.org. Конец примечания. В отличие от датировок, исторические реконструкции в новой хронологии не имеют под собой строгого доказательства. Это не является их недостатком поскольку любые исторические реконструкции всегда предположительны. Привычная сегодня историческая версия Скаллигера Питавиуса также является не более чем предположительной реконструкцией, целиком и полностью основанной на скаллигеровской хронологии. Ошибочность скаллигеровской хронологии влечет за собой ошибочность и всей общепринятой сегодня версии древней и средневековой истории. Итак, Важнейший вывод, который следует из новой хронологии, состоит в том, что общепринятую сегодня версию истории необходимо заменить, построив вместо нее новую версию, согласованную с исправленными датами. Однако сделать это совсем непросто. Одно дело вычислить правильные даты, а другое — нарисовать во всех подробностях основанную на этих датах непротиворечивую картину прошлого. Это огромная работа и мы, конечно же, не в состоянии выполнить ее сами от начала и до конца. Тем не менее, в общих чертах нами была предложена реконструкция всеобщей истории, согласованная с новой хронологией. Ее мы здесь и изложим. Мы убеждены, что такая реконструкция, пусть даже предварительная, совершенно необходима, поскольку один лишь сухой костяк датировок изоблекающий его плоти исторических событий, не способен дать представление о том, как на самом деле выглядело наше прошлое.